Эта короткая фраза яснее, чем самая красноречивая речь, показала миссис Берр, что чувствовал Дэн. Его слова и поцелуй значили «Мне очень жаль, я постараюсь исправиться». Миссис Берр до слез тронула это безмолвное признание, и она не испортила его, выразив удивление. Она только вспомнила, что у Дена нет матери, и в ответ поцеловала его в смуглую щеку. А он, как бы стыдясь внезапно прорвавшегося у него чувства, не решился поднять на нее глаза и уткнулся головой в подушку. «Теперь ты мой сын», — сказала миссис Джо, «и я надеюсь называть тебя так с радостью и гордостью». Этих слов миссис Берр Дэн не забывал никогда. На рассвете она снова заглянула к нему. Он спал очень крепко и даже не пошевелился, когда она смочила ему повязку. Только страдальческое выражение исчезло с его лица. Оно стало спокойным. Так как в этот день было воскресенье, в доме стояла глубокая тишина, и Дэн проснулся только около полудня. Открыв глаза и оглядевшись, Он увидел в дверях взволнованное личико. Дэн протянул руки, и Тедди бросился к нему на постель. «Мой Дэнни пришел!» – закричал он, обнимая своего друга и прыгая от восторга. Вслед за Тедди явилась миссис бер с завтраком. Она как будто не заметила, что Дэн сконфузился, вспомнив про трогательную ночную сцену. А Тедди настоял, чтобы ему позволили кормить своего Дэнни и нежно клал ему в рот по маленькому кусочку бифштекса. Потом приехал доктор, и бедному спартанцу пришлось плохо. Оказалось, что кость ноги повреждена, и пока доктор делал свое дело, Дэн испытывал такую мучительную боль, что у него побелели губы, а на лбу выступили крупные капли пота, но он не кричал, а только сжимал руку миссис Джоддет, Крепко, что она еще долго после этого оставалась красной. «По крайней мере, с неделю мальчик не должен вставать с постели», сказал доктор Файерс, пряча свои блестящие инструменты, на которые Дэну было жутковато смотреть. «К тому времени мы поймем, можно ли ему будет ходить на костылях или придется еще полежать». «Но ведь не всегда же я буду хромать, сэр», спросил Дэн, встревоженный словом «костыли». «Надеюсь, что так». И доктор уехал, оставив Дэна в самом унылом расположении духа. Лишиться ноги — страшное несчастье для такого живого мальчика. «Не беспокойся, я отличная сиделка, и через месяц ты будешь бегать по-прежнему», сказала миссис Берр, стараясь ободрить его. Но страх сделаться хромым преследовал Дэна, и даже ласки Теди не могли развеселить его. Поэтому миссис Джо предложила привести к нему одного или двух мальчиков и спросила, кого ему хотелось бы видеть. «Нета и Деми. «А где моя шляпа?» «Там есть кое-что интересное для них». «Ну, а мой узелок вы, наверное, выбросили?» тревожно спросил Дэн. «Нет, я его сохранила». Я видела, как ты заботился о своем узелке и поняла, что в нем хранятся какие-нибудь сокровища?» Миссис Бер вышла из комнаты и вернулась со старой соломенной шляпой, наполненной жуками и бабочками, и с узелком, в котором лежали всевозможные редкости, собранные Дэном в пути. Птичьи яйца, бережно завернутые в мох, несколько маленьких речных крабов, страшно возмущавшихся своим заточением, красивые камешки, раковинки и множество других интересных вещей. «Куда бы мне поместить этих крабов?» — сказал Дэн, забыв о своей ноге и со смехом наблюдая, как крабы двигались по постели, то задом, то боком. «Не найдется ли у вас чего-нибудь подходящего? Мы с мистером Хайдом их нашли. Они такие смешные, и мне хотелось бы оставить их у себя. Можно?» «Конечно, можно. У нас есть старая клетка, оставшаяся от попугая. Она вполне подойдет. Посмотри, чтобы крабы не щипали Тедди, пока я схожу за ней». И миссис Джо ушла, ненадолго оставив Дэна, который был очень доволен, что его коллекцию не сочли хламом и не выбросили. Нет и Дэми явились вместе с клеткой, и крабов, к величайшему восторгу мальчиков, пересадили в их новый домик. Дэн тотчас же принялся рассказывать о своих приключениях, причем гораздо подробнее, чем рассказывала миссис Берр, а восхищенные товарищи слушали его, затаив дыхание. Потом он стал показывать им все свои сокровища и описывал каждый из них так увлекательно, что миссис Берр, не желавшая стеснять мальчиков и вышедшая в другую комнату, была не только удивлена, но и заинтересована. «Как много он знает об этих вещах», – подумала она, – «и как интересуется ими». Это хорошо, особенно сейчас, когда он болен. Читать он не любит, и его было бы трудно развлекать во время болезни. Но теперь все пойдет хорошо, так как мальчики будут таскать ему сколько угодно жуков и камешков. Я очень рада, что они так занимают его. Может быть, это и есть его призвание? Если из него выйдет известный натуралист, а из знаменитый музыкант, то мне будет чем гордиться. Миссис Джо улыбнулась и невольно принялась строить воздушные замки, как когда-то, когда она была молоденькой девушкой. Только тогда она строила их для себя, а теперь для других. И должно быть именно потому некоторые из них впоследствии превратились в действительность. Любовь – самый прочный фундамент. Нета больше всего интересовали приключения Дена. а Дэми восхищался жуками и бабочками, слушая рассказы об их жизни и превращениях, как волшебную сказку. Мальчики так заинтересовались рассказом Дена о том, как он поймал андатру, шкурка, которая лежала тут же, что даже забыли о прогулке, и мистер Бэр вынужден был им напомнить. Дэн задумчиво посмотрел вслед товарищам, выбегавшим из дома. Папа Берр заметил его взгляд и предложил перенести мальчика на диван в гостиную для перемены обстановки. Когда Дэна положили на диван и в доме все затихло, миссис бер сидевшая около него и показывавшая Тедди картинки, взглянула на коллекцию Дэна, он захватил ее с собой, и спросила. «Где ты научился всему, что знаешь об этих вещах?» «Они всегда интересовали меня», — ответил Дэн. «Но знал я про них очень мало, до тех пор, пока мистер Хайт не стал мне рассказывать». «А кто такой мистер Хайт?» «Он любит лес и изучает все, что там есть. Я не знаю, как называют такого человека. Он написал много книг о рыбах, лягушках и всяком таком». Мистер Хайт жил у Пейджа и брал меня с собой, когда ходил в лес, чтобы я помогал ему. Это было очень весело. И он рассказывал мне много интересного. Он такой веселый и умный. Надеюсь, что мне удастся когда-нибудь снова увидеться с ним. «Я тоже надеюсь», — сказал миссис Джо, с удовольствием наблюдая, как оживилось лицо Дэна и как он разговорился, несмотря на свою обычную... Молчаливость. Птицы прилетали к нему, когда он их звал. Кролики и белки и ни капельки его не боялись. Он никогда не делал им никакого вреда, и они как будто это знали. «Вы когда-нибудь щекотали ящерицу соломинкой?» Вдруг спросил Дэн. «Нет, но очень хотела бы попробовать». Ну, а я щекотал, и как смешно они... вертятся и вытягиваются. Они ужасно любят, когда их щекочут. Мистер Хайд часто так делал. Даже змеи слушали его, когда он им насвистывал. Он знал, где какие цветы растут. Его и пчелы не жалили. А еще он рассказывал разные удивительные истории про рыб, насекомых и про индейцев. Ты, должно быть, так любил ходить с мистером Хайдом, что совсем забывал про мистера Пейджа, лукаво заметила миссис Джо. «Да, правда. Мне ужасно не хотелось копать землю или полоть сорную траву, когда я мог пойти с мистером Хайдом. Пейдж считал все это глупостями и называл мистера Хайда помешанным, потому что тот иногда целыми часами наблюдал за какой-нибудь птичкой или черепахой. Пейдж хороший, опытный фермер, но и только». Он не понимает, что работа натуралиста так же полезна и интересна, как его. Если ты действительно любишь заниматься всем этим, Дэн, а мне кажется, что это так, и я очень этому рада, то у тебя будут и нужные книги, и время для занятий. Только я попрошу тебя делать кроме того и кое-что другое, чтобы тебе не пришлось впоследствии раскаиваться и начинать все сначала. Хорошо, мэм. ответил Дэн, несколько встревоженный тем, что его засадят за книги, но твердо решивший учиться всему, что предложит миссис Берр. «Видишь вон тот высокий комод с двенадцатью ящиками?» — совершенно неожиданно спросила она. Дэн взглянул на два старинных комода, стоявших по обеим сторонам рояля. Он хорошо их знал и часто видел, как оттуда вынимали веревки, гвозди, оберточную бумагу и другие полезные вещи. Он улыбнулся и кивнул головой. «А как ты думаешь, подошли бы эти ящики для твоих яиц, камней, раковин и мха?» «Ой, это было бы великолепно! Но ведь вы же не позволите мне все это класть туда!» — воскликнул Дэн. Его глаза заблестели, и он приподнялся, чтобы получше разглядеть старинные комоды. чего же нет? Даже если бы ящики были нужны мне, я пожертвовала бы их тебе, потому что коллекции мальчиков меня очень интересуют и отношусь к ним с уважением. Так вот, я предлагаю нам с тобой заключить договор, который, я уверена, ты будешь добросовестно исполнять. Вот тут 12 ящиков, по одному на каждый месяц, и я отдам их тебе, если ты этого заслужишь. я считаю награды важными в особенности для детей они очень помогают и хотя мы начинаем с того что стараемся совершать хорошие поступки из за наград но если ими пользуются разумно то скоро мы просто становимся добрее а вы что тоже получаете награды удивился дэн да представь себе я еще не привыкла обходиться без них правда мои награды не ящики ни подарки и не праздники а кое что другое что я очень люблю больше всего мне нравится когда мои мальчики хорошо учатся и примерно себя ведут это моя самая лучшая награда и я стараюсь ее заслужить постарайся и ты заслужить этот комод делай добросовестно то что может быть тебе не нравится но полезно для тебя и ты получишь сразу две награды одна из них Вот этот комод, а другая – сознание исполненного долга. Понимаешь? Да, мэм. Всем нам нужна небольшая поддержка. Старайся прилежно учиться и работать. Играй с товарищами, не ссорясь. Хорошо проводи праздники. И если я увижу, что ты действительно стараешься, а я очень внимательна на этот счет, то ты будешь получать каждую неделю по одному отделению ящика для твоих коллекций. Видишь, некоторые ящики уже разделены на четыре части. То же самое я сделаю и с остальными. Это будут отделения для всего, что ты наберешь за неделю. А когда ящик будет заполнен разными интересными вещами, я буду гордиться этим так же, как и ты. Нет, даже больше. Все эти камешки, ракушки и яркие бабочки будут служить для меня доказательством того, что ты работал добросовестно. старался исправиться от своих недостатков и выполнял свое обещание. «Ну так как, Дэн?» Мальчик взглянул на нее молча, и его лицо вспыхнуло. Миссис Берр увидела, что он понял ее, что ее желание помочь тронуло его, только он не знает, как выразить свою благодарность. И она не стала больше ничего говорить. Вынув верхний ящик, она протерла его и, поставив на два стула перед диваном, весело сказала. «Давай сейчас же положим сюда твоих жучков. В каждом отделении можно хранить множество вещей. Бабочек и жуков, по-моему, лучше наколоть по краям. Тут им будет хорошо. А посредине останется достаточно места для тяжелых предметов. Я дам тебе ваты, чистой бумаги и булавок, и ты приготовишь все для будущей недели но ведь мне нельзя ходить сказал дэн грустно посмотрев на свою ногу ну что же это не беда на эту неделю хватит и того что ты принес да и мальчики если ты их попросишь с удовольствием будут таскать тебе всякие штуки они не сумеют выбрать того что нужно и если я буду все время лежать я не смогу учиться чтобы зарабатывать свои ящики Ты многому можешь научиться здесь. Да и работа для тебя найдется, если ты будешь помогать мне. Неужели? С удивлением и радостью спросил Дэн. Конечно. Ты можешь научиться быть терпеливым и веселым, несмотря на боль и на то, что тебе нельзя играть. Ты можешь занимать чем-нибудь Тедди вместо меня, помогать мне разматывать нитки, читать мне вслух, когда я буду шить, и делать еще многое другое, причем... без малейшего вреда для твоей ноги. Тогда и дни будут проходить быстро, и время не пропадет даром». В эту минуту в комнату вбежал Дэми с безобразной жабой в одной руке и крупной бабочкой в другой. «Я поймал их, Дэн, и прибежал, чтобы отдать тебе. Какие они хорошенькие, правда?» Задыхаясь от усталости, выпалил Дэми. Дэн засмеялся. взглянув на жабу и сказала, что ему некуда ее поместить, а от бабочки пришел в восторг и хотел немедленно посадить ее на булавку. «Я не люблю смотреть, как мучаются бедные бабочки на булавках. Если уж ее нужно убить, то, по крайней мере, избавим ее от страданий», сказала миссис Берр, вынимая склянку с разведенной камфорой. «Я знаю, как это делается. Мистер Хайт всегда их так убивал». «Но у меня не было камфоры, и поэтому я хотел сразу посадить бабочку на булавку», сказал Дэн и осторожно налил одну каплю на головку бабочки. Бледно-зеленые крылышки затрепетали и стали неподвижны. Только Дэн успел закончить операцию, как Тедди закричал из соседней комнаты. «Маленькие крабы убежали, а большой их всех ест!» Миссис Джо и Дэми бросились на выручку. Тедди возбужденно подпрыгивал на стуле. Два маленьких краба пролезли между прутьями клетки, а внизу под ними разыгрывалась грустная, но в то же время забавная сцена. Большой краб уселся в углубление, где раньше стояла чашечка попугая, и с самым хладнокровным видом поедал одного из своих родственников. Клешни этого несчастного были оборваны, а сам... Он лежал на спине. Большой краб держал его одной клешней около самого своего рта, как тарелку, а другой отрывал кусочки и с аппетитом их уписывал. Время от времени он останавливался, поводил своими странными выпуклыми глазами и, высовывая тоненький язычок, облизывался так уморительно, что дети хохотали до слез. Миссис Джо отнесла клетку к Дэну чтобы и он мог посмотреть на это удивительное зрелище, а Дэми поймал маленьких крабов и накрыл их перевернутой вверх дном мыльницей. «Придется выпустить их на волю», «с сожалением сказал Дэн. «Я не смогу ухаживать за ними». «Я позабочусь о них, если ты скажешь мне, что нужно делать, а жить они могут вместе с моими черепахами», предложил Дэми, которому крабы показались еще интереснее его любимых черепах. Ден объяснил ему, что требуется для крабов, и Деми унес их в новый дом к новым соседям. Какой он добрый, сказал Ден, осторожно сажая бабочку на булавку и думая о том, что Деми пришлось отказаться от прогулки, чтобы принести ее. Он и должен быть добрым, сказала миссис Джо, чтобы сделать его таким. Потребовалось немало труда. «У него есть родные, которые учили его хорошему и помогали ему, а у меня не было никого», — грустно сказал Дэн, вспомнив, каким заброшенным ребенком был он сам. «Я знаю это, мой милый, а потому и требую от тебя меньше, чем от Дэми, хотя он моложе тебя. Теперь мы будем помогать тебе всем, чем можем, и я постараюсь научить тебя помогать самому себе». «Ты не забыл, что говорил папа Берр, когда ты в первый раз пришел к нам? Как он советовал тебе стараться стать хорошим мальчиком и просить помощи у Бога?» «Нет, мэм, не забыл», – прошептал Дэн. «А ты пробовал последовать его совету?» «Нет, мэм», – еще тише промолвил Дэн. «А ты можешь делать это каждый вечер ради меня?» «Да, мэм». «Ну что ж, я полагаюсь на тебя. А теперь не хочешь ли прочитать рассказ о мальчике, который тоже повредил ногу, только еще серьезнее, чем ты, но, несмотря на это, мужественно переносил свои страдания?» Она подала ему книжку о заглавленную «Крофтонские мальчики» — «Школьная повесть Гарри и Мартина» — и ушла. но время от времени все-таки заходило к нему, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Дэн не любил читать, но этот рассказ так увлек его, что он не заметил, как прошло время, и удивился, когда дети вернулись домой. Дейзи принесла ему букет полевых цветов, а Нэн настояла, чтобы ей позволили подать ему ужин. Дверь в столовую была отворена, и Дэн видел сидевших за столом мальчиков, которые дружески кивали ему, уплетая хлеб с маслом. Мистер Берр рано отнес его в постель, а Тедди, ложившийся спать одновременно с курами, пришел в ночной рубашонке пожелать ему спокойной ночи. «Я хочу прочитать мою молитву у Дэнни. Можно?» спросил он родителей. И когда мама позволила, Тедди встал на колени около постели Дэна, и, сложив свои похленькие ручки, проговорил. «Боже, благослови всех и помоги мне вырасти хорошим!» Потом миссис Берр взяла его на руки, и он с улыбкой закрыл свои сонные глазки. Когда дети, пропев вечерний гимн, разошлись по своим спальням, и дом затих, Дэн еще не спал. Он лежал широко открытыми глазами и думал. Новые мысли теснились у него в голове, новые надежды пробуждались в его душе. И с горячим желанием исполнить свое первое обещание, Дэн сложил руки и благоговейно повторил коротенькую молитву Тедди. «Боже, благослови всех и помоги мне вырасти хорошим». Глава одиннадцатая. Дядя Тедди В течение недели Дэна переносили с постели на диван и обратно, и эта неделя показалась ему очень длинной и тяжелой. Нога его временами сильно болела, и долгие дни протекали тоскливо. Стояла прекрасная погода. Живого, деятельного мальчика тянуло на волю, и ему было трудно переносить свое заключение. Но Дэн изо всех сил старался быть терпеливым, и все, кто чем мог, помогали ему. Наконец, в субботу утром доктор, к величайшей радости Дэна, сказал, «С его ногой дело идет лучше, чем я ожидал. Дайте мальчику сегодня после обеда костыль, и пусть он немножко походит по комнате». «Ура!» – закричал Нед и побежал сообщить хорошую новость товарищам. После обеда все собрались посмотреть, как будет ходить Дэн. Он несколько раз прошелся взад и вперед по залу, а потом сел на крыльце, где устроили что-то вроде торжественного приема. Ден глубоко тронул участие, с каким все относились к нему, и его лицо все больше светлело. Мальчики то и дело подходили к нему, девочки суетились вокруг него с подушками и стульями, а Тедди ухаживал за ним, как будто он был настолько слаб, что ничего не мог делать сам. Дети стояли и сидели на ступеньках около Дэна, когда около ворот остановился экипаж. Кто-то замахал оттуда шляпой, и Роб с криком «Дядя Тедди! Дядя Тедди!» со всех ног бросился бежать по аллее. Все, кроме Дэна, тоже побежали, перегоняя друг друга к воротам, потому что каждому хотелось первым их отворить. Через минуту экипаж, окруженный толпой детей, покатился по аллее. В нем сидел дядя Тедди, держа на коленях свою маленькую дочку Бесс. «Остановите колесницу и дайте сойти Юпитеру», — со смехом сказал он и, выпрыгнув из коляски, сбежал на крыльцо, чтобы поздороваться с миссис Берр, которая улыбалась и хлопала в ладоши. «Ну, как поживаешь, Тедди?» спросила она. «Очень хорошо, Джо». Они пожали друг другу руки, а Бэс крепко обняла свою тетю. «Моя злотокудрая Бесс так хотела повидаться с тобой», сказал мистер Лоренс, «что я привез ее». «Да и мне самому тоже очень этого хотелось». «Мы поиграем часок-другой с твоими мальчиками?» «Как я рада, что ты приехал!» «Конечно, играйте, но только не проказничайте», — ответила миссис Берр. Мальчики окружили свою прелестную маленькую гостью, любуюсь ее длинными золотистыми волосами. Она была очень мило одета и держала себя с большим достоинством. Эта маленькая принцесса, как прозвали ее мальчики, никому из них не позволяла целовать себя, а только с улыбкой смотрела на них и гладила их своими маленькими белыми ручками. Все восхищались ею, а в особенности Роб. Он смотрел на нее, как на какую-то чудесную куклу. Не осмеливался дотронуться до нее, чтобы как-нибудь не сломать. Поклонялся ей с почтительного расстояния и чувствовал себя счастливым от малейшего знака внимания ее высочества. Так как с прежде всего пожелала взглянуть на кухню Дейзи, то миссис Джо повела ее туда. Дейзи, Нэн и младшие мальчики последовали за ними, а старшие, кроме Нета и Деми, побежали осматривать свои садики и гумно, потому что мистер Лоренс всегда все обходил и огорчался, если видел какой-нибудь беспорядок. Стоя на крыльце, дядя Тедди обернулся к Дэну и сказал, как старый знакомый, хотя до сих пор видел мальчика всего один или два раза. Ну что, твоя нога? Теперь получше, сэр. «Наверное, надоело сидеть дома?» «Да, очень надоело», ответил Дэн, глядя на зеленые холмы и леса, куда ему так хотелось бы пойти. «А не желаешь ли до прихода мальчиков немножко прокатиться? В этой коляске тебе будет удобно, а свежий воздух принесет тебе пользу. Притащи-ка подушку и плед Дэми». Предложение мистера Лоренса привело Дэна в восторг, но он Тут же как будто отдумался и спросил: "А миссис Бер не будет возражать?" "Нет, мы с ней это уже решили несколько минут назад." "Как же так?" с любопытством спросил Деми. "Ведь вы ничего такого ей не говорили?" "А мы умеем переговариваться без слов посредством нашего тайного телеграфа." "А я знаю, это глаза!" воскликнул Нет. Я видел, как вы подняли брови и кивнули на коляску, а миссис Бэр засмеялась и тоже кивнула. «Совершенно верно. Ну, едем!» Через минуту Дэн уже сидел в коляске. Нога его лежала на подушке на переднем сиденье и была накрыта пледом. Дэми вскарабкался на козлы, к черному кучеру Питеру. Нэт сел рядом с Дэном на почетное место, а дядя Тедди поместился напротив. Он сказал, что тут ему будет удобнее оберегать ногу Дэна, но на самом деле ему хотелось получше рассмотреть этих так непохожих друг на друга мальчиков, сидевших напротив него. Дэн был широкоплечий, смуглый и, по-видимому, очень сильный, а высокий и красивый нет казался слабым, но был очень мил, со своими кроткими глазами и высоким лбом. «Да, кстати, я привез книгу, которая тебе наверняка понравится», сказал мистер Лоренс, вынув из-под сиденья книгу и подавая ее Дэну. «Ах, какая великолепная книга!» воскликнул тот, переворачивая страницы и с восхищением рассматривая цветные рисунки птиц, бабочек и разных насекомых, которые казались совсем живыми. Дэн был в таком восторге, что забыл поблагодарить мистера Лоренса, Но тот не обратил на это внимания. Ему было вполне достаточно и того, что книга доставила больному мальчику такое удовольствие. Нет облокотился Дэну на плечо и тоже внимательно рассматривал рисунки, а Дэми обернулся спиной к лошадям и спустил ноги в коляску, намереваясь принять участие в разговоре. Когда они дошли до рисунков жуков, мистер Лоренс вынул из кармана окаменелого жука и, положив его на ладонь, сказал «Ему тысяча лет». И пока мальчики разглядывали этого жука, такого старого и серого, мистер Лоренс рассказал им, что его, должно быть, случайно завернули вместе с мумией и нашли после того, как он долгие века пролежал в своей загадочной могиле.